Глава двадцать седьмая «Малико!» — кто-то настойчиво требовал моего внимания. Вынырнув на мгновение из бесконечной тьмы, я начала стремительно проваливаться обратно. «Малико!» — голос прозвучал громче, отчетливее, словно ближе. «И почему-то злее. И вот что-то я не очень хочу встречаться с тем, кто так зло меня звал». «Да очнись ты уже, ведьма!» — откровенно психанули где-то там. А я с удивлением поняла, что голос принадлежит Эльмару, причем спокойным некромант совершенно не был. Эльмар, да спит она! А вот это уже Аркес. Морок обеспокоенным не был, но виноватые нотки в голосе проскальзывали. Ты источник ее посмотри, он же восстанавливается прямо на глазах. Некромант словам Морока не поверил и действительно к моему источнику потянулся, чтобы его восстановление проверить. Я невольно, да и его тёмно-зелёного тоже прикоснулась. С лёгким раздражением поняла, что влитой мной магией ему даже на четверть не хватило. Да и то, что влила, этот уже куда-то потратить успел почти всё. Надо бы как-нибудь булочек силы восстанавливающих на печь. С сахаром, как бабушка делала. Но на это время нужно. У меня же его не было. Зато был практически пустой маг и мой быстро восстанавливающийся резерв. Я всё же очень глупая. И хорошо свою глупость осознавая, чёрная ведьма взяла и второй раз подряд свою магию в некроманта влила. Падение в темноту в этот раз вышло куда стремительнее. Ну и дура же ты. Не знаю, сколько времени прошло, но чувствовала я себя уже значительно лучше. Да и голос из тьмы вырвавшей уже не казался таким напряжённым. Он был просто усталым и немного недовольным. Нет, недовольство-то у Ульмара было много, я в этом уверена, но он, видимо, уже просто устал его проявлять. Не соглашусь. Пересохшие губы двигались с трудом. Во рту и в горле всё же пересохло, и теперь таким совершенно неприятным было. Тихий шорох, после мы его голову осторожно приподняли, губам чашку поднесли и каким-то травяным настоем напоили. "Давай, нужно попить", тихо приговаривал Эльмар. "Вот, умница". И чашку забрали, едва я напилась, чтобы с тихим стуком на стол где-то рядом поставить. Себя же я обнаружила на чём-то мягком и приятном, явно на постели. Но открывать глаза и проверять не хотелось совсем. Хотелось ещё поспать хоть немножко. Маль лет и так уже больше 3 часов без сознания. Эльмар говорил с такой искренней заботой, что я снова засыпать немного передумала. «Не подумай, мне не жалко, но вечер уже, а защитного заклинания ты так и не наложила. Я бы и сам мог, но в магии, которую ты для защиты выбрала, мало смыслю, а изучение, сама понимаешь, много времени займет». Я понимала. Я все-все понимала, и необходимость заклинания сделать тоже. И поэтому, как бы сильно не хотелось еще в теплой кроватке полежать и поспать, решительно открыла глаза, потом не так решительно, но все же села, покачнувшись в процессе, а потом «Ну не так же быстро!» Он раз стояние от своего стула до постели в один прыжок преодолел и чуть не упавшую меня придержал, помогая на ноги ровно встать. Так я почти стою, заплетающимся языком выдала я. "Я вижу", хидно заверил некромант. "Давай-ка мы посидим. Некогда мне сидеть". Но под напором мага я обратно сесть всё же вынуждена была. "Нужно сделать защиту Эльмар. Сделаешь?" Рыжий даже сомнений на этот счёт не допускал. Сел перед дамой на корточке и заботливо коленочки ладонями гладить принялся. Сейчас посидишь, в себя придёшь и обязательно всё сделаешь, да? Да, отозвалась я и на лорда из-под опущенных ресниц взглянула. Вот, видишь? Он, заметив мой взгляд, ободряюще улыбнулся. А отвар, кстати, твои ведьмочки сварили, лесные. Они как узнали, что ты сделала, так в лес и умчались. А как вернулись, так отвар минут за 10 всего и сварили. Аркьяса даже слушать не стали, хотя он и заверял, что ты и без него восстановишься. Мне после этих слов так приятно за медвежочек стало, я ими даже загордилась. Не растерялись, не испугались, инициативу проявили и отвар сами сварили. Нет, академия всё же нужно сделать. Это же сколько пользы медвежочки приносить будут, если их нужным вещам обучить. «Городская стража, кстати», — продолжал тем временем Эльмар, все еще ножки мои поглаживающий. «Парви Уэс задержала, и Марк Ес рассказал, кого искать нужно. И вот ты сейчас в себя придешь, а потом получишь, ведьма!» Я на последнюю фразу никак не отреагировала, потому как царапнуло меня какое-то нехорошее предчувствие, что-то неправильного, какой-то очень важной ошибки, только непонятно какой именно. «Это же надо было додуматься!» Лагардера отсутствие у меня реакции на обвинение не устраивало совершенно. «Ты вообще когда думала сказать, что тебя убивать будут?» «Ты о чем?» Я все еще о своем нехорошем предчувствии думала. Некромант сжил мои ноги практически до боли, но тут же отпустил, посмотрел на меня снизу вверх почти разгневанно и... «О таких вещах предупреждать надо, Малека! А если бы тебя действительно убили?» «Но не убили же! В чем проблема вообще? Слушай, а что Аркьес сказал?» Что эта парви ведьму убила и на цветочницу покушалась? Да и вообще, почему девушку задерживают только из-за того, что какой-то там морок, который её даже не видел ни разу, сказал, что это она виновата? А как же расследование? А как же справедливый суд? Эльмар словно мысли мои прочитал, устроив подбородок на моих коленках, для чего ему пришлось окончательно на пол сесть и сильно согнуться, некромант шумно вздохнул и ответил: У неё дома нашли ту жёлтую пыль. Мы, кстати, так и не поняли, что она делает и из чего сделана, но специалисты от стражи работают с ней. Нужно передать часть на изучение моим ведьмам, подсказала я. Лесные точно быстро поймут, если это дрянь естественного происхождения. Рыжий очень серьёзно кивнул. Я распоряжусь. Вот хорошо, когда ты слово скажешь, и тебя все слушаются, все спешат сделать так, как велено. Мы ещё немножко посидели. Эльмар ноги мои как-то очень ласково обнимать продолжал, а я просто не знала, как бы ему так сказать, чтобы отпустил. Да и говорить, если честно, не хотелось, потому что так приятно было и вообще хорошо, но заклинание напомнила я. И так получилось, что именно в этот момент Эльмар вместе со мной грустно сказал: "Время". И никто даже не шелохнулся. Вот как сидели, так и сидеть и остались, в тишине, но напряжение я не чувство. Ладно. Никромант, хотя меня и отпустил, и рывком на ноги поднялся, а потом мне ладонь притянул, предлагая тоже на ноги вставать. Приняла, чего уж тут. И в сердце так приятно стало, когда его пальцы уверенно сжали мои, вселяя такое удивительное чувство полной защищённости. Я поднялась и рядом с ним встала. А Эльмар мне на дверку в стороне указал и сказал: "Там ванная. Чистое платье тебе час назад принесли и там повесили. Справишься сама. Уже не маленькая". Громко фыркнула, ладонь забрала и потопала туда, куда меня, по сути, просто послали. А десять минут спустя черная верховная ведьма стояла посреди все той же комнаты и пачкала карту мира на полу расстеленную, своей кровью тихонько приговаривая. «Кровь родную отыщи, кровь родимую свежи». Подаренный мамой клон тихонько раскачивался в левой руке. С указательного пальца правой продолжали капать одинокие тёмные капельки, которые уже небольшую лужицу на бумаге сформировали и были готовы вот-вот начать поиск. Семью мою найди, от беды убереги. Тёмно-алая лужица подёрнулась магической плённочкой и медленно потекла в десяток совершенно разных сторон. У меня большая семья. Я не могу защитить кого-то выборочно, или всех, или никого. Две дорожки пошли совсем близко друг к другу и сформировались в нашем родовом имении. Это мама с папой дома. Ещё одна уверенно двигалась на север, минуя драконьи горы, тёмное эльфийское море, заповедный лес и в конце концов замерла на самой границе нашего королевства. Это Ария со своей некроманской военной экспедиции. Ещё одна капелька замерла в столице. Тьма, мадина, что ты делаешь в столице и Дальше мне нужно было сказать слова заклинания, но вместо них с губ сорвалось нечто куда более могущественное. Духов рода я зову. Мне помочь я вас прошу. Умоляю, заклинаю. Рот уберегите, семью защитите, беды отведите, злую магию отразите до да обратно возвратите, да врагов накажите. Да не будет покоя тому, кто со злом к семье моей придёт, да потеряет он и сон, и аппетит и покой людской. да будет корить и ненавидеть себя, покуда семья моя обиды не простит. Кулон в руке уподобился маятнику и теперь раскачивался из стороны в сторону, набирая скорость с каждым моим словом. А где-то там, далеко-далеко отсюда, в разных уголках нашей страны, все члены моей семьи внезапно почувствовали мимолетную усталость, а потом нахлынуло на них чувство абсолютной защищенности. А в семейном склепе задрожали надгробия и могилы от той магии, что духи рода высвобождали, да от той защиты, что единым порывом они наложили. Мама с бабушкой, конечно же, уже догадались о том, что произошло. Папа мгновенно подумал на силу рода и оказался прав. Но не совсем. Я использовала не только род. Я подключила ещё и магию чёрных ведьм. А уж вместе они, будьте уверены, творят поистине удивительные и порой жуткие вещи. Бабушки и дедушки, тёти и дяди, кузены и даже мои сёстры вряд ли придали своим ощущениям большое значение, но меня это уже не волновало. Я сделала то, что должна была. Связала их общей, одной на всех защитой. Мощной, сильной, губительной. Если какому-нибудь идиоту хватит наглости сунуться к моей семье. Эта магия призвана во благо. Но магия есть магия. И при правильных словах она может стать смертельной. Было ли мне стыдно за то, что я сделала? Нет. Это мои родные люди. Я бы без раздумий даже собственными руками убила короля. Если бы это означало, что он не сделает ничего с моей семьей. И даже тогда я бы не чувствовала себя виноватой. Возможно, это неправильно, но лишь возможно. К несчастью, у этой защиты был маленький, совсем незначительный минус. Она защитит всех в моей семье, кроме того, кто её наложил. Но мне не столько сама защита была, сколько вызванные ею ощущения, чтобы убедиться в том, что она действительно действует. Но чего нет, того нет. Малика в дверь негромко постучали. «Ты закончила?» «Да, Эльмар», — подтвердила негромко. Но некромант услышал и дверь осторожно приоткрыл, чтобы в комнату войти и задумчиво на меня посмотреть. «Уверен, что не хочешь своих обезопасить?» Рыжий, рыжий же головой медленно отрицательно покачал. «У нас древний некроманский род родная. Магия предков способна защитить членов семьи даже от самих себя». «Ну, но... не хочу хвастаться, но моя защита покруче будет», — улыбнулась я и сошла с карты. Та за моей спиной с тихим хрустом вспыхнула и сгорела, не оставив после себя даже пепла и ничего вокруг не подпалив. «Это нормально?» Эльмара от решительных действий только мое спокойствие останавливала, но голос был напряженным, а опущенные вдоль тела руки выразительно в кулаки сжались. «Вполне?» – подтвердила безразлично, заправила выбившуюся прядь волос за ушко и невозмутимо мимо некроманта прошла, покидая комнату. Он вышел за мной, закрыл дверь и быстро догнал в два шага всего. «И что дальше?» – спросил, подстраиваясь под мой шаг. «Очень хороший вопрос. Хочу поговорить с Парви. Начала я, даже не глядя на своего бывшего мужа. Потом нужно проведать Алью. Ближе к ночи слетаю к эльфам и попробую помириться. Надо еще с демоном этим что-то решить, а то не нравится мне эта тишина. Ни за что не поверю, что цветочная тату и блестящая кожа оказали такое чудесное воздействие на мозг морей». Эльмар промолчал, и я уже решила, что это от того, что Рыжий со всеми моими словами согласен. Но тут прямо из стены в пустой коридор шагнул, как всегда, безупречный Аркьяс. Поправив платиновые волосы, Морок облизнул растянувшиеся в ехидные улыбочки губы, хитро глянул на издавшего какой-то тихий непонятный звук Эльмара и сдал. Вот просто взял и сдал Рыжего. «А они и не оказывали. Это все твой муж-некромант». Судя по улыбке, этот самый муж-некромант сделал что-то просто грандиозное. «Бывший», — исправила я машинально. «Ты бы помолчал», — почти ласково посоветовал он. Услышал ли Арк-Яс, блондин расплылся просто в бесконечно счастливой улыбке и предупреждению не внял. «Как думаешь, что может случиться, если один могущественный некромант...» «На две с половиной минуты перенесется в самую столицу демонического государства!» Сладко начал Морок. «А мне уже очень-очень интересно было, потому что ответа я не знала. Но по реакции этих двоих знала, что ответ мне очень-очень понравится». «И что же?» – переспросила очень заинтересованно. «О-о-о!» – протянул Аркьес с восхищением. «Мали, пойдем!» Это Эльмар попытался этот абсурд прекратить, но куда ему до любопытной ведьмы и моряка-сплетника? Этот, вытащенное мною из тьмы существо на рыжеваке внуло, сначала твоему демону морду набил, когда тот к тебе домой заявился, а ты сама меня оживляла, а потом открыл портал и следом за рогатом перенёсся и оживил всё. что только можно было оживить за две с половиной минуты, стоя в центре столицы. Представила себе эту жуткую и потрясающую одновременно картину. Так страшно стало, но на Эльмара я покосилась с восхищением. Нет, ну эта глупость действительно достойна восхищения. Ты набил морду демоническому правителю? Переспросила, все еще не веря. А некромант взял и смутился. Смутился! Но это не помешало ему самым честным выражением лица и невинным взглядом заявить: "Нет, он упал". Ага, хидненько подтвердил Морок. Сам, раз пять тебе на кулак, а потом сам себя в портал вышвырнул. Да-да, так всё и было. Эльмар стал смотреть ещё честнее. И древнее захоронение в столице он тоже сам поднял, продолжил измываться Аркьес. А то скучно им там в подземном мире. А так хоть на Уммертвису ку походятся, до да замок правителя новый построят, а заодно стаю драконов его разрушивших найдут и Уммертвит попытаются. А вот вы знали, что среди демонов некромантия не пользуется популярностью. Лично я не знала, но теперь могла предположить, что занят море будет надолго. Ну ладно, он. У меня тут изображающий невинность некромант был, Эльмар. Я видел, как ты испугалась, когда он появился той ночью, когда тебя с Жэч собирались. Внезапно признался ставшей очень серьёзным рыжей. Когда появился второй раз, я его честно предупредил, что ему здесь совсем не рады, а то, что рогатый предупреждению не внял, уже не мои проблемы. Вот, смотря на него, я понимаю, что у нас куда больше общего, чем казалось раньше. А ещё понимаю, что Защиту на тебя и твою семью поставить всё же нужно. Рыжий улыбнулся и спорить не стал, наверняка из-за того, что я больше о его стычке с морем не говорила. Аркес, открой, пожалуйста, портал домой, очень вежливо попросила Чёрная ведьма, и нас с некромантом поглотила тьма.